12 октября Неторопливый день. Тварь в круге попробовала стать борзой. Но меня никогда не привлекали слишком тощие леди. Несколько раз рычал на тварь на чердаке. Наблюдал за ползучими тварями. Смотрел, как Джек забавляется со своими приобретениями. Еще слишком рано для того, чтобы по-настоящему их использовать. Потом серая метелка рассказала мне, как ночной ветер схватил шипучку, полетел с ним над Темзой и там, далеко от берега, бросил его в воду. После беднягу прибило к берегу. Ему пришлось долго ползти обратно. Неизвестно, в чем причина их ссоры. Еще услышал о нескольких случаях неожиданного серьезного заболевания малокровием среди соседей. К счастью, граф не занимается собаками. Вечером принес Джеку тапочки и лежал у его ног возле жарко-пылающего камина. А он курил трубку, потягивал Шерри и читал газету. Зачитывал вслух все, что писали об убийствах, поджогах, члена вредительстве, тяжких ограблениях, осквернении церквей и необычных кражах. Приятно иногда просто так посидеть и насладиться домашним уютом.